«Глава 24. Аэродром. Фото. Полетишь?» Подождешь меня?» — спросила Ветрова в конце третьего дня среди спасателей. За это время они успели раз пять покататься на пожарной машине, Тома лично запуталась в шланге и прочувствовала, каково это — удерживать в руках поток воды. Теперь у нее болели мышцы и голова одновременно, причем голова от постоянного гвалта и внимания, До сей практики Тома и не подозревала, что она настолько интроверт. Ей до ужаса хотелось выходных, полного одиночества, и чтобы даже комар не пищал рядом. И к черту лето и хорошую погоду. В выходные она ни за что не выйдет из дома. «Подожду», — повторила Тома и встрепенулась. «Погоди, в смысле подожду?» «В смысле пусть автобус уезжает без нас, а мы останемся?» «Но зачем?» «Серёга сегодня летает», — ответила Ветрова, улыбаясь неприлично широко. И он позвал полетать меня. «Томка, только надо дождаться конца его полетной смены. Он специально вызвался практиковаться последними и уже договорился обо всем с инструктором». «А я каким боком вам нужна?» — усомнилась Тома. «Нужна-нужна, как минимум в качестве фотографа. Снимешь меня с самолетом?» «Куда тебе столько фотографий с самолетами? Солить?» «Да я все, что ты на рукожопила, давно удалила». «Тогда вопросов еще больше!» Возмутилась Тома, которая честно и старательно фотографировала ветра в чуть ли не каждый день практики во всех возможных и невозможных ракурсах. «Зачем звать худшего фотографа на свете? Чтобы я все запорола?» «Ну ладно, допустим, одна фотография из ста у тебя получается», — подсластила пилюлю Юлька. «Впечатляющая статистика!» «Не статистика, случайность!» «Да ты мастер комплиментов!» И остались они в аэропорту. Сходили в столовую, где уже давно стали своими, а доселе строгая повариха с раздачей называла их «голубушками», все время ласково улыбалась и старалась подкормить, напирая на худобу. В этот раз она заметила грустную физиономию Томы и выдала ей таблетку от головы. Мир не без добрых людей. «О, ко мне этих друзья добавился!» — сообщила Ветрова, склонив голову над экраном телефона. «Хочешь заценить его фотки?» И не обращая внимания на реакцию Томы, она не хотела. Начала смотреть и комментировать. «Ага, это, как я понимаю, та самая Мексика. Ничего, такие виды. И я сейчас совсем не про Эдика. На мой вкус он дрещеват. А это что? Венеция. Аргентина, Филиппины, Нью-Йорк». Она отложила телефон и покачала головой. «Вот так и понимаешь, насколько по-разному можно расти. Я, когда поступала, впервые выехала за пределы своего Магадана, а для кого-то Венеция — это всего лишь пара выходных с друзьями» процитировала она подпись. «Это да». Неугомонная Ветрова, как и всегда, планировала на ходу. «Может, соберемся куда-нибудь вместе в следующем году? Можно найти подработку и весь год копить? Нам пятизвездочные отели не нужны, подойдет и что-то попроще, и не на Филиппинах, а в Питере или даже Казани. Но как хочется съездить, а? Что скажешь, Тамарка? В следующем году у нас опять практика, выживание и медицина катастроф. «Затянется на два месяца, учитывая, что экзамены до середины июня продлятся. Мало времени на путешествие останется». «Зверское у нас расписание, но веселое, ответила Тома. Серега сообщил, что пора к самолету, и Ветрова побежала в припрыжку в сторону учебной взлетно посадочной полосы. Тома едва за подругой поспевала, но старалась не отставать. Далее Юлька получила наушники и инструкции, суть которых сводилась к следующему. Не отсвечивать, не мешать, сидеть позади. В принципе, на этом все. Тома пофотографировала моменты инструктажа, затем компания загрузилась в самолет, раздался крик от винта, и самолет тронулся. За всем этим Тома наблюдала уже издалека, соображая, чем занять ближайший час. Даже книги с собой нет, а телефон вот-вот сядет. На аэродроме вечерело, и это чувствовалось, несмотря на ярко светящее солнце и длинный световой день. Людей стало меньше, разъехались практиканты, закрылась столовая. Да, многие службы работали круглосуточно, но это не замечалось. Тома бродила по опустевшему аэродрому, пока не заметила, как на территорию въезжает автобус. Приехала вечерняя полетная смена. Первым из автобуса показался «Эдик». Тома он заметил сразу, словно почувствовал, в какую сторону надо смотреть. Его брови удивленно поползли наверх, он улыбнулся и поспешил навстречу. Пока он шел, Тома сообразила, как все выглядит со стороны. Стояла она возле той самой беседки, где коротали время пилоты, ее практика давно закончилась, а она осталась, словно ждала кого-то, а учитывая, что знакомств среди третикурсников у нее не так много, в общем, неудивительно, что Исаев выглядел таким довольным. «Я жду Юлю», — выпалила она. «А она?» — Эдик указал на небо, хотя самолет не было видно. Он давно улетел на учебный круг. «Да, с Серегой. «А вас, значит, перевели из ангаров». «К спасателям!» — кивнула Тома, возвращаясь в те времена, когда она рядом с Эдиком так ужасно нервничала. И вроде за время, проведённое вместе в ангарах, она смогла с этим волнением справиться почти, но, как оказалось, не окончательно. Стоило всего несколько дней провести без Эдика, как все вернулось на круги своя. Легкость ушла, напряжение пожаловало. И как там, весело? Еще бы, сегодня, например, мы изучали процедуру эвакуации, открывали двери, надували трапы и спускались на сушу и на воду. Правда, я так и не поняла, зачем эти знания спасателям, разве эвакуируются из самолета не пассажиры с экипажем? Я вот тоже хотел спросить развеселился Эдик. Обычно это обязаловка для лётных экипажей, а не для спасателей. «У них там пожарная машина сломалась. Возможно, дело в этом». «Вы что ли сломали?» Серега твой, когда приходил днём». Весело переговариваясь, они вернулись к беседке. Там вновь стало людно. Эдик ведь прибыл на аэродром не один. Парни уже расселись вокруг длинного стола и с упоением играли в карты. «Так вот, чем вы обычно занимаетесь», удивилась Тома. «А ты думала, мы книги читаем?» — хмыкнул сидящий ближе всех к Колян. «Эй, Авдей, офигел? Я все видел, забирай назад свою шестерку. «У нас один чит тут, Знойский». «Был и сплыл», — сказал кто-то, и все дружно загоготали. Эдик наклонился ближе к Томе и быстро пояснил. «Учился с нами чувак, завалил экзамены на втором курсе, но перед этим все время ходил с книгой в руках. Мы, естественно, удивились, но ну, умный же парень, с книгой же ходил». А оказалось, что он изучал правила вождения катеров. Собирался летом с отцом на рыбалку ехать. Надо было выучить, чтобы сдать на права. Экзамены? А черт с ними? Самолеты не катера. А помните, как Сибиркин захотел в туалет и пропустил самолет? Истории о полетных конфузах ожидаемо посыпались со всех сторон. Тома и не заметила, как прошел час, и вернулась Юля. Подруга буквально бежала вперед, вытаращив глаза. Она схватила Тому за плечи и начала тараторить, да так, что Тома и слов-то разобрать не могла толком. Поняла только, что Юльке понравилось, что, увиденное словами не описать и что ветрова теперь влюблена по-настоящему, не в Серегу только, а в небо, и что никогда она такого еще не чувствовала. Рядом нарисовался Эдик искуситель. Слушай, подруга, она не врет. Нет ничего лучше полетов. Я верю. «Хочешь тоже попробовать?» «Помню, я уже предлагал, и ты уже отказывалась, но брось. Это ни к чему тебя не обяжет, клянусь. Просто полет не более. Если тебе это так важно, договорюсь с кем-то из ребят, да хотя бы с Коляном». Тома посмотрела в его честные-причестные глаза и спросила. «Почему ты меня уговариваешь?» «Просто хочу, чтобы ты все увидела сама». Пожал он плечами. «Стоянова, хватит мозги всем делать, просто лети!» Тряхнула ее стоящая рядом Юлька. Ты не представляешь, от чего отказываешься. Это, боже, это лучше, чем облитый шоколадом Эклеры, чем шоколадно-ореховый торт со взбитыми сливками, и тот мафин, который. Хватит твоих эротических фантазий! засмеялась Тома и неожиданно для себя согласилась. Это всего лишь полет, ничего такого. И ей правда хотелось посмотреть на привычный мир с высоты.